Глава 2 К вечеру второго дня пути у раканана свело все тело, а лицо и руки были обожжены ветром. Зато он научился отлично держаться в высоком седле и даже вполне снос направить огромным крылатым зверем, которого одолжил ему правитель Халана. Солнце медленно садилось, и вокруг раканана в прозрачном чистом воздухе разливалось розовое сияние, окутывая его со всех сторон. Чтобы как можно дольше оставаться освещенным солнцем.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 Раканан еле удержал своего крылатого, который заворчал и завыл, увидев то, на что указывал Могин. Впереди в розовом небе виднелся небольшой черный предмет, который будто тащил за собой шлейф негромкого гудения. Раканан махнул рукой, приказывая всем немедленно сесть на землю. На лесной поляне, куда они опустились, Могин тут же спросил: "Это такой же корабль, как твой, Властелин Звезд? Нет, этому кораблю далеко от земли не улететь. Он называется вертолет."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 Для нее тоже всегда важнее всего был уровень технического развития. Две миссии, посланные на эту планету в прошлом веке, начали с того, что стали подталкивать один из видов здешних FVI к уровню технологии атома, даже не заглянув предварительно на Соединенные континенты, не обследовав их даже бегло, не установив контакта со всеми обитающими на планете FVI. Ему удалось прекратить это, а потом и добиться посылки этнографической экспедиции на фомальгау 2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 Населяющий хотя бы этот вот мир. Нет, политика Лиги чересчур усколоба. Из-за нее было упущено слишком многое, а теперь, по всей видимости, она уже привела к бунту на одной из планет. Если на Фарадее все-таки разразится та буря, что назревала 10 лет назад, то это означает одно – один из молодых членов Лиги, быстренько научившись воевать с помощью подаренного новой планете оружия, оперился и вылетел из гнезда, чтобы создать среди звезд свою собственную империю.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 Но Моген заявил со свойственной ангер-уверенностью. «Ничего, придут». И они пришли. Квадратные коротышки, каких Раканан видел тогда, много лет назад, в музее. Их было шестеро. тени они доставали головой Роканнону до груди, а Могину и вовсе были по пояс. Одежды они не носили. Обнаженные тела их были того же светло-серого цвета, что и глинистая поля вокруг. «Ну вот уж действительно глиняные», — подумал Раканан.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 что народу Ангер и их слугам нужно в полях повелителей ночи, спросил один из Гдемер, а может и сиразом, но в общем языке, одном из диалектов Ангер. «Я правитель Халана», — сказал Могин с высоты своего невероятного роста. «Рядом со мной Раканан, властелин звезд и того пространства, что лежит между ними. Он служит Лиге Миров и является гостем и другом Халана. Отнеситесь к нему с наивысшим почтением, Гдемер, и отведите нас к тем, кто способен вести серьезные переговоры».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 И море застынет, как деревянное блюдо, и у камней вырастут ноги со ступнями и пальцами. А ну-ка быстрее ведите нас к своим повелителям. Может, хоть они знают, как надо себя вести с властелином звезд. Нечего зря слова тратить». Глиняные примолкли. Стоя среди коротконогих троглодитов, он все время ощущал неприятное трепетание возле ушей, будто там собрались и машут крылышками бесчисленные мотыльки. Это Гдемер мысленно согласовывали решение. «Пошли», — сказал, наконец, один из них.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 Организовали центаврийцы, привыкшие к холоду, так что им больше всего, видимо, пришлись по душе пещеры Кдемир, где можно было укрыться от слепящих потоков солнечного света и ужасной с точки зрения обитателей Альфа Центавра жары. На планете, входящей в систему столь огромного Солнца, как считали, видимо, эти исследователи, разумные существа могли жить только под землей. Самому Жараканану очень нравились издешнее жаркое белое солнце, и ясные ночи, полные света четырех лун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 когда запрета на набеги еще не существовало. К тому же они порядочные трусы. Вдруг за спинами у них прогремело. «Склонитесь над повелителями ночи!» Раканом тут же схватился за лазерный пистолет, а Могин — за ручки обоих мечей. Но стоило им обернуться, как Раканом тут же заметил встроенный в свод туннеля динамик и шепнул Могину. «Не отвечай!» «Говорите, у чужеземцы, явившиеся в обитель ночи!» А доносившегося из динамика,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 Понемногу он понял, чем отличается от других тот Гдем, что стоял в центре. У него было белое властное лицо, все испещренное морщинами, и железная корона на голове. Что угодно властелину звезд в пещерах могущественных. Невыразительность общего языка была арканану только на руку. Он ответил столь же официально. мне надеюсь быть гостем в пещерах Гдемер, узнать обычаи повелителей ночи, увидеть чудеса, ими сотворенные. Пока этой надежды я не утратил».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 Раканан, устало опустив плечи, смотрел на сверкающую ленту реки. Раканан, окрикнул его Могин, впервые обратившись к нему как к представителю своего племени. «Тут недалеко за лесом живут в неприступном замке Кьодор мои родственники. 30 сильных ангер, вооруженных мечами. И замку принадлежат три деревни Ольгиор. Низкорослые тоже пригодятся, если мы решим наказать этих глиняных наглецов». «Нет», – отрезал Раканан. «Скажи своим, чтобы присматривали за глиняными, это не повредит».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 где среди темных лап хвойных деревьев мелькало что-то яркое и пестрое. «Это же фия!» – воскликнул Могин. «Ты только на крылатых посмотри!» Все четыре громадных зверя уже уставились туда, навострив уши. «Могген, правитель Халана, всегда приходит к народу фия с миром!» – загремел над неглубокой шумливой речкой могучий голос Моггена. И сразу же в сплетении теней на противоположном берегу возникла маленькая фигурка.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 Когда Фиян вышел на берег, крылатый склонил к нему огромную мохнатую голову, и крошечный человечек ласково почесал его за ушами. Потом подошел к людям. «Приветствую тебя, наследный правитель Халана, солнцеволосый носитель мечей». Голос был нежный, слабый, как у ребенка, да и обликом своим Фиян напоминал ребенка. Вот только лицо его, на котором светили странные большие и светлые глаза, было исполнено мудрости и печали. Глаза эти на мгновение остановились на Раканане.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 И ничьих голосов больше не слыхать. Зачем они убили их, господа мои?» Он перевел взгляд Сарканана на Могина, но оба молчали, и Фиян вдруг согнулся, точно его смертельно ранили, присел на корточки и закрыл лицо руками. Могин возвышался над ним, обе руки на рукоятках мечей вне себя от гнева. «Клянусь, я отомщу тем, кто уничтожил маленький Фия. Скажи, Раканан, разве это возможно? У фия нет даже мечей, чтобы защитить себя. Нет у них и богатств.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 Друг мой, садись ко мне в седло. Я не умею говорить без слов, как твои близкие, но и сказанные слух слова тоже кое-что значат порой. Молча уселись они на крылатых. Маленький фиян, словно ребенок, сидел перед Могином, И четыре огромных зверя снова взмыли в небеса. Влажный южный ветер, приносящий дожди, был для них попутным, и уже к вечеру следующего дня, забьющимися в воздухе крыльями могучего кота, Раканан увидел мраморную лестницу, вьющуюся по лесистому склону горы, знакомый мост над пропастью и высокие башни замка Халан, залитые закатными лучами и отбрасывавшие длинные тени. Обитатели замка, светловолосые хозяева и темноволосые слуги мгновенно собрались во дворе вокруг путешественников и поспешили сообщить, что неподалеку сожжен замок Риохан и все его обитатели перебиты. Как выяснил Раканан, и туда прилетали вертолеты с вооруженными лазерным оружием людьми. Воины и земледельцы замка Риохан не успели даже мечами взмахнуть, их перебили мгновенно. Жители Халана были вне себя от горя и отчаяния, однако увидев в седле Могиена маленького Фияна и узнав, почему он прилетел в их замок, многие из них почувствовали, как возмущение в их душах сменяется страхом. Многие из них, будучи жителями самого северного из замков Ангер, никогда Фия не видели, но знали, что этот народ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 «А с обитателями других деревень, Фия, ты без слов говорить можешь?» Снова спросил Раканан. «Немножко. Если бы я среди них жил, тогда может быть. Фия иногда живут в чужих деревнях. Говорят даже, что когда-то Фия и Гдемер могли разговаривать друг с другом без слов, как один народ, но только все это было очень-очень очень давно. А еще, говорят, он вдруг умолк. «Твой народ и глиняные действительно были когда-то едины», — сказал раканан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 Неподвижный фиян еле виднелся в темном углу напротив. Голос произнес две пары чисел. Потом Раканан уловил еще одно знакомое слово – градусы. Он быстро записал числа, а потом, все еще внимательно вслушиваясь в чужую речь, открыл справочник на странице, где была карта Фамальгаута 2. Так, записал он числа 28, 28-121 и 40. Возможно, градусов, если предположить, что это координаты. Он зашарил глазами по карте.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 Да к тому же он всего лишь догадывается, что враг там. «Но не могу же я сидеть сложа руки!» – взорвался Раканан. Он поднял голову и снова встретился с ясными глазами ничего не понимавшего Фияна. Скачив, Раканан принялся мерить шагами каменный пол. Радио снова зашипело. Послышался совсем тихий голос. Преимущество у него одно – враг никак его не ждет. Они ведь считают, что планета полностью принадлежит им.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 Словно раскрывая объятия. Пламя свечей в подсвечниках колебалось, по стенам метались в тени. Да, так было предсказано. Странник сам выберет себе друзей, сказал Фиян. Правда, на время. Странник? переспросил Раканон. но на этот его вопрос Кьо не ответил.